Ярость из-за помехи в такой отчаянный момент, ненависть к предателю вспыхнула в душе Сэма ярче десяти чудесных светильников. Горлом едва ли ожидал такой силы и ловкости от неторопливого обычных хоббита. Сэм вывернулся из-под руки, зажимавший ему рот, но хватка на горле не ослабла. В правой руке у него был меч, на левой висел на ременной петле посох Фарамира. Сэм хотел ткнуть врага мечом, но горлум перехватил его кисть, сжал как тисками и медленно выворачивал, пока, вскрикнув от боли, Сэм не выронил оружие. И все это время рука горлума сжималась у него на горле. Тогда Сэм пустился на последнюю хитрость. Он изо всех сил оттолкнулся ногами и опрокинулся навзничь. Не ожидавший от Сэма этой простой уловки, горлум упал, а Сэм обрушился на него сверху всей тяжестью. Горлум громко зашипел и выпустил Сэмова горла, но все еще продолжал сжимать его правую руку. Сэм напряг руку, стремглав вскочил, повернувшись и, взмахнув левой рукой, хватил горлума посохом. Он попал удачно. Горлум взвизгнул и выпустил его. Сэм шагнул вперед и, не меняя руки, нанес еще один сокрушительный удар. Быстро! как змея горлом уклонился, и удар, нацеленный ему в голову, пришелся по спине. Посох треснул и сломался. Однако горлому было вполне достаточно. Раньше он всегда хватал добычу сзади и сразу за горло двумя руками, но теперь от переполнявшей его злобы сделал ошибку. Начал разговаривать и хвататься, не придушив жертву как следует. Его замыслы перестали удаваться с тех пор, как во мраке неожиданно появился этот ослепительный свет, а теперь он очутился лицом к лицу с разъяренным врагом, не уступающим ему в силе и ловкости, хотя этого врага он всегда считал тупым и медлительным. Сэм схватил с земли свой меч и замахнулся. Горлом пронзительно вскрикнул и, как был на четвереньках, сиганул в сторону, а потом с поразительной быстротой помчался к туннелю. Сэм гнался за ним, размахивая мечом. Он забыл обо всем, кроме клокотавшей в душе ярости, кроме жажды мщения. Но горлом уже юркнул в дыру. И тогда, при виде черного зловонного провала, Сэма как громом поразила мысль о Фродо и чудовище. Мгновенно он повернулся и бросился назад, в ужасе зовя друга. Но он опоздал и здесь. В этом замысел горлома. Удался.